«А я и не хочу», — спокойно сказала Римма. «Там, где счастье, там предательство». Алик задумался. «Дочь получила счастье и предала отца, хоть и невольно. Счастье — товар самый ценный и самый нестойкий». «А где вы будете жить?» — Римма смотрела на Алика. «У меня», — торопливо ответила Шура. «А вы можете иногда у меня ночевать? Я поздно прихожу, только боится один оставаться». Переночую, согласился Олег. А утром в школу отвезти, потом из школы забрать, ну и уроки с ним выучить. А ты что будешь делать, спросила Шура. Работать, жить. Вовка выплачивает денежное пособие, а сам свободен как ветер. И я тоже хочу быть свободной и не смотреть на часы. Мне надо жизнь выстраивать с нуля. Значит, Олег, усатый нянь, спросила Шура. А что особенного? Мальчику нужен мужчина. "Приглашайтесь", постановила Шура. "Питание, проживание и зарплата перечислила Рима". Алек моргнул глазами. Его судьба подпрыгнула, перевернулась, сделала сальто мортале и встала на ноги. "Можно попробовать", неуверенно согласился он. Шура разлила шампанское по бокалам, включила магнитофон, потекла музыка танго. "Белый танец", объявила Шура. Римма встала и пригласила Алика. И тут случилось маленькое чудо. Алик танцевал очень хорошо и заковыристо. Он ловко опрокидывал Римму на руку, и его рука под спиной была сильная, устойчивая. Потом он слегка подкидывал Римму и припечатывал ее к своему плечу. И плечо тоже было твердое, как литое. На плечо не страшно опереться. Жизнь вставала на рельсы. Худо, бедно, да вывезет. а, может, и не худо-бедно. Главное — объединиться и противостоять. Вечером Римма куда-то смылась, но привела к Ольку. А Алик, Шура и мальчик остались втроем, смотрели телевизор, обменивались впечатлениями. Со вернулась в дом после долгого отсутствия. И казалось, что это не трое сирот. Вдова, брошенный ребенок и король Лирк. а полноценная семья встретились и воссоединились после долгой разлуки.